Глава одиннадцатая «Пойдемте», — пригласила я ее, шагнув на лестницу. Из гостиной донеслась музыка. «Надеюсь, вы простите бесцеремонность Айгора», — сказала Люция. «Ему надо чем-то себя занять, пока мы шушукаемся о своем женском». «Конечно. Я была невеликим знатоком, но на мой вкус играл он хорошо. Мелодия зачаровывала, звала за собой». «Наверное, было трудно дать сыну хорошее образование», — спросила я, отгоняя наваждение, учитывая все обстоятельства. «Да, пришлось во многом себе отказывать, но, в конце концов, разве не долг любой матери пожертвовать собой ради блага ребенка?» Я не ответила, просто не знала, что ответить. Что я, никогда не имевшая детей, могла знать о материнстве. Впрочем, соседка и не ждала ответа. Задумчиво оглядела комнату, куда я ее привела. «Надо же, столько лет прошло, а ничего не изменилось. Да что тут могло измениться в запертом магии доме? Значит, вы понимаете, почему я хочу жить здесь, где все родное? Странно, но мне на самом деле все здесь казалось родным. Вздумая сама обустраивать дом, лучше бы не получилось». «Конечно, понимаю», — вздохнула соседка. «И все же такова наша доля. Посмотри на это с другой стороны. У Ксандера, как и у тебя, не осталось родных, так что ты сможешь вести ваш общий дом по своему вкусу, а не приспосабливаться к уже заведенным порядкам». «Вот как! Значит, от вечного пугала всех молодых жен свекрови я избавлена. Но не слишком ли молод Ксандер, чтобы остаться без родственников?» Его родителям должно было быть около пятидесяти, ну пусть шестьдесят, даже для мира без магии, не возраст. Хотя бывают и несчастные случаи, конечно, вроде того, что произошел со мной. А учитывая, как много дел у мужа, и его будешь видеть только по вечерам до да в супружеской спальне. «Как получилось, что он остался без родителей?» торопливо спросила я, отгоняя мысли о спальне. «Как ты не...» «Ах, да!» — Люция понизила голос. Эта история наделала немало шума в свое время. Графиня Гилбрайт сбежала с любовником, оставив ребенка отцу. «Что? Это до чего же нужно было довести женщину, чтобы она бросила сына, лишь бы ноги унести?» а она точно сбежала, а не лежит где-нибудь в безымянной могиле посреди леса?» вырвалась у меня. «Как ты могла подумать?» В очередной раз шокировалась соседка. «Да чего же легко ее шокировать, оказывается? Ты же такая юная, осудишь, будто испорченная дама средних лет». «А я и есть испорченная дама, немного не дожившая до средних лет. А еще Александр регулярно рассказывал об очередной женщине, попавшей к ним в реанимацию из-за мужа или сожителя. Какая горькая ирония, что он сам оказался таким сожителем». Вот и отец Ксандера вполне мог попытаться скрыть несчастный случай. И успешно, судя по всему. Свет гудел несколько лет. Он писал ей, что готов дать развод, но она отказалась. Хотя... Люция понизила голос, и в нем появились те интонации, с которыми говорят о чем-то пикантном. Факт прелюбодеяния был на лицо «Хотите выставить себя потаскухой, а меня рогоносцем?» Вспомнилось мне. «Так вот, почему муж так взбеленился, когда я заговорила о разводе. Как у нас в старые времена. Только если доказана измена, или муж до свадьбы скрывал, что не способен к супружеской жизни. Да уж, вот было бы весело, особенно учитывая, что он вполне себе способен. Тьфу ты, все мысли в одну сторону. И я ему не изменяла, да и не собираюсь». Ездила поважнее и поинтереснее, чем поиск приключений на шею. Ну и воспоминания, связанные со всем этим у Ксандера, наверняка не из приятных. Но тут уж я ему ни в жилетке, ни в психотерапевты не нанималась. Графиня с любовником уехали за границу. Какое-то время слухи о них еще доходили сюда, а после след затерялся. Но поскольку развода не случилось, а расследовать, жива ли она, граф Гилбрайт, не стал, он так и не женился. Она покачала головой. Зря, может, нашлась бы та, что отогрело его сердце. Интересно, у Ксандера характерец в отца или он такой сам в себя? Или расставание родителей внесло свою лепту? Впрочем, это не мое дело, тем более, что он давно не мальчик, а взрослый мужчина. И если взрослый мужчина не умеет держать себя в руках, пусть срывается на ком-то другом. Хотя, если не врать себе, у него действительно есть причина на меня злиться. Если Люция говорит правду и мое отсутствие утром вызвало сплетни, выходит, я здорово подставила и его, и себя. Действовала бы я по-другому, если бы сразу поняла, что случилось. Трудно сказать сейчас, да и все равно время назад не отмотать. С другой стороны, как бы бедняжка уживалась с пасынком. Граф души в сыне не чаял, а норов у наследника всегда был. Я сладко улыбнулась. Но ведь терпение, ласка и смирение непременно смягчат любое сердце. «Хорошо, что ты это поняла», — обрадовалась Люция. «Думаю, вы помиритесь, а я замолвлю за тебя. Не стоит, — перебила я, — добавила, чтобы смягчить впечатление. Вы сами сказали, что он сложный человек, и не стоит вам, чуть не сказала, подставляться, его провоцировать или давать повод думать, будто я жалуюсь на мужа всем подряд. Вернется, попробую извиниться и спросить, можно ли как-то исправить ситуацию. Конечно, и ему есть за что извиняться, но я привыкла признавать свои ошибки, а там уж решу, как поступить, в зависимости от того, что он ответит. «Да, ты права, я бы не хотела с ним ссориться. Но тебе тоже не следует давать мужу повод плохо о тебе думать». Люция коснулась моего запястья. «Надень браслет и никогда не снимай, даже на ночь». Я вздохнула, так и не научилась носить украшения. «Да, конечно». «Сообразить бы, где я его оставила». Я оглядела туалетный столик. «Нет, не здесь». «Ладно, ничего страшного. Чужих никого в доме не было, найду, никуда не денется. А сейчас не хочется тратить время на поиски». «Надену, когда вернусь», — сказала я. «Боюсь, потерять еще не привыкла». Люция покачала головой. «Нехорошо, если новобрачную видят без свадебного браслета. Но мы же пойдем на рынок, и меня там никто не знает. Да и в ломбарде не стоит, чтобы узнавали, а то сплетни пойдут еще сильнее, правда?» Я захлопала ресницами, изобразив настолько наивное выражение, на какое только была способна. Люция покачала головой. В наступившей тишине прожужжала муха, ударилось о стекло. «В чём-то ты права. Наверное, на самом деле не случится ничего страшного, если ты наденешь браслет, вернувшись домой», — сказала соседка. «Давай посмотрим, что можно заложить». Я вынула из стеного шкафчика, закрытого магией, шкатулку. Разложила на столе украшения. «У Надин был вкус», — заметила Люция. В голосе ее промелькнуло что-то вроде зависти. Зря я показала ей все украшения сразу. Надо было сначала отобрать несколько. С другой стороны, я в любом случае богаче соседки. Лучший целитель столицы явно не только за идею работает. Почему-то от этой мысли мне самой стало неприятно. В конце концов, нет моей заслуги ни в том, что чудом сохранились украшения матери, ни в состоянии мужа. Вот появятся у меня свои деньги, честно заработанные собственными руками и головой, тогда и будет повод для гордости. А пока... Да, у нее был вкус, не стала спорить я. Трудно спорить о вещах, в которых ничего не понимаешь. Выбрала пару цепочек и кольцо без камня. По крайней мере, на этих украшениях не переливалось разноцветным сиянием магия. «Странно, что оно осталось здесь», — сказала Люция, указывая на кольцо. «Питер подарил его на один, и она никогда его не снимала. Я вернула украшение в шкатулку. Неважно, сама ли она положила его сюда, узнав об аресте мужа, или кто-то снял кольцо с тела». Если хозяйка дома его берегла, стоит почтить ее память. В конце концов, и цепочек на первое время должно хватить. И, наверное, вот этого браслета. Из того же серебристого металла, что и мой свадебный, только не гладкий, а с чеканкой. Этот лучше не трогать. Люция забрала у меня из рук браслет, положила в шкатулку. За платину тебе не дадут настоящей цены, но при этом она останется слишком дорогой, чтобы было легко ее выкупить латина значит. А я-то думала серебро. Выходит, и мой свадебный браслет стоит немало. Возьми лучше вот это», — прервала мои мысли соседка, протягивая дутое золотое кольцо. «Даже если и не получится выкупить, невелика потеря. Сейчас такие вещи считаются грубыми и безвкусными». Я не стала спорить. Взяла кольцо и две цепочки, сложила остальные украшения на место. Дверца шкафчика, закрывшись, снова засветилась магией. «Пойдемте», — сказала я, оборачиваясь к Люци, и встретила ее ошарашенный взгляд. «Ты всерьез собираешься выйти на улицу в этом?» «А что не так?» Я оглядела себя, расправила складки юбки. «Мало ли, пятно успела посадить или еще что?» «Нет, все было в порядке». «Но это домашнее платье!» Он у соседки был такой, словно я собиралась выйти из дома в пижаме и пушистых тапочках. Впрочем, в наше время никого не удивишь, ни пижамой, ни тапочками. Вот разве, если совсем без ничего выйти, заметят. «Да», — искренне изумилась я. «На мой взгляд, этот наряд, если и отличался чем-то от остальных, так только переделанной мной застежкой. А так...» «Пышная юбка до щиколотки, хлопок приглушенного оливкового цвета, чуть расклешенные к низу рукава». «Конечно, от приюта трудно ожидать хорошего образования», повторила Люция словно мантру. «Но до такой степени ты бы еще в халате на рынок пошла». «Но вообще в таких халатах, как здесь, у нас не только на рынок можно ходить. Сколько же мелочей, оказывается, нужно знать». Смогу ли я когда-нибудь вписаться в этот мир? Или так до конца дней и останусь пушкинской старухой, которая ни ступить, не молвить и не умеет? И что у тебя на голове? А что на голове? Вполне приличная коса, сколотая шпильками в пучок. Помогите мне, пожалуйста, — попросила я. Я действительно ничего не понимаю в нарядах, и когда какой уместен, тоже не знаю. Все платья, что у меня есть, остались от мамы. «Муж мог бы о тебе позаботиться и пошить всё, что полагается, а не только свадебное платье, и нанять толковую горничную, чтобы помогала выбрать», — проворчала Люция. Я не стала напоминать, что сбежала от него, в чём была, и про потерю памяти. А то не просто запоёт «Вернись к мужу», а сама меня к нему за руку потащит. «Может, Ксандр и в самом деле позаботился о моих туалетах, а может и нет». Едва ли любой из висевших в шкафу нарядов можно было сшить за пару дней. Без машинки, я имела в виду. Или магии тут поможет. Пока я размышляла, способна ли магия заменить швейную машинку, Люция отворила шкаф.